Она ничего ему не ответила И несчастный смотрел на нее молча Терзаясь своей страстью Украдкой цепляясь за сиденье стула Словно с тем, чтобы разломать его на куски Потом вынул из кармана платок И вытер им ладони и лоб Тогда позволю себе добавить только одно Но это самое важное Здесь есть особые личностные причины Эти личностные отношения могут вас натолкнуть Я не говорю, должны натолкнуть На иное решение Я прошу вас, ничего окончательно не решать до нашей следующей встречи С кем? С Чарли? Нет Да, да И с Чарли тоже Дайте мне возможность поговорить об этом при более благоприятных обстоятельствах И тогда вы все узнаете Я не понимаю вас, мистер Хэдстон. Удовольствуйтесь пока этим А в следующий раз поймете все Что все? О чем вы, мистер Хэдстон? Вы... Вы узнаете в следующий раз Я так и не мог Да, не мог довести дело до конца На мне лежит какое-то проклятие. Прощайте. Он протянул ей руку, и когда она с явным колебанием, даже с неохотой коснулась к ее, странная дрожь пробежала по его телу, лицо его мертвенно-бледно исказилось, точно от боли, и он ушел. Мисс Рэн со свойственной ей внезапностью откинулась на спинку кресла, вздернула подбородок и сложила руки на груди. Хм, если бы мой дружок таким был, пусть лучше оставит меня в покое. Такой сразу вспыхнет и взлетит на воздух. Ну вот, ты отделаешься от него. Как бы не так. Разве он один взлетит на воздух? Нет, он и меня заодно прихватит. Ты думаешь, он тебя погубит? Намеренно вряд ли, но когда в доме, где насыпаны кучи пороха, чиркнуть спичками, все равно где ими чиркать, что здесь, что в соседней комнате. Какой странный человек! Подальше бы от него, лучше бы он был иностранный».